В двух шагах от дома. Инга Веретенникова вышла замуж по любви. Сережа работал в той же компании, только двумя этажами выше. Был ее на несколько лет старше. Сережа разглядела Ингу на новогоднем корпоративе. Тогда они поиграли в боулинг, посмеялись и выпили. Выиграли в лотерею белого плюшевого котика. Сережа вызвался Ингу провожать и пошло-поехало. В мае сыграли свадьбу. И все бы хорошо, если бы родители Инги не жили буквально в двух шагах от того здания, где Инга с Сережей работали. Честно говоря, так в свое время Инга сюда и устроилась. Гуляла с Чарликом, увидела на стене красного кирпичного здания «Стендс требуется» и через полчаса уже заходила внутрь попытать счастье. После того, как Инга поселилась с мужем в другой квартире и на другом конце Москвы, она постоянно забегала к родителям во время обеденного перерыва завести продуктов поболтать дочка Инга была поздняя мам с папой уже вышли на пенсию много времени проводили дома и конечно очень радовались ее приходом и пока Инга души не чаяла в своем Сереженьке все шло хорошо но примерно через год общей жизни они начали ссориться в основном на почве будущего ребенка и денег Инга считала, что с ребенком нужно повременить, укрепить материальное положение семьи, дождаться Сережиного повышения, которое все откладывалось. Сережа торопился, излился на Ингу. Он оказался вспыльчивым. То есть он и всегда был вспыльчивым, но прежде он никогда не повышал голос на любимую жену. Те времена были давно позади. Инга начала жаловаться на него маме и папе. Все горячо и сочувствовали, а Сережу осуждали. Бедная девочка, не погулять толком не успела. Ничего, двадцать два года сама еще дитя, бесчувственный пень, и еще смеет кричать. Хочешь я с ним поговорю? Гневно спрашивал папа. И поговори, поддакивала мама. Каждый раз после таких борных обсуждений Инга выходила от родителей растрепанной. Внутри все так огорело. Сережа представлялся и в самом деле каким-то тупоголовым пнем. Все разговоры только о работе, как она себя чувствует, никогда даже не спросит. В такие дни Инга старалась ускользнуть с работы пораньше, чтобы ехать домой не как обычно, а в городе в одиночестве без Сережи. А к концу декабря, как раз на двухлетие Сережи и Инги новознакомства, сроки аренды здания, в котором находилась их компания, закончились. арендодатель нашел себе кого-то получше, а их компании пришлось переезжать в другое место. Не слишком далеко, опять станции на метро, та же ветка, но к маме с папой в обеденный перерыв уже не забежишь. Видеться с родителями Инга стала гораздо реже. Сначала ей очень не хватало маминых обедов и обсуждения Сережи, а потом привыкла. И заметила, Сережа-то меньше кричит, и вовсе не пень. Заботиться, пальто новое сам предложил ей купить. Вместе ходили, выбирали, а когда она сильно обожгла руку, жалел ее, дул, целовал потом забинтованные пальцы. Даже о ребенке почти не поминал. Еще через полгода Сережу наконец повысили, но это оказалось вообще не важно. Инга и так уже была на пятом месте. Теба. Да, выразить дочке сочувствие не то же самое, что выступить против ее мужа. Ах, он такой сякой, как посмел нашу доченьку обидеть. Ну, а там же неправильно было бы встать на сторону мужа и говорить, ты сама во всем виновата, сама его выбрала, и нечего теперь жаловаться, терпи. Конечно, остаться непредвзятым в такой ситуации нелегко, но нужно помнить, что в ссоре не может быть виноват кто-то один, каждый по-своему прав и каждый неправ. Сочувствовать необходимо, чтобы у дочери появились силы справиться с ситуацией, но недостаточно. Нужно еще развернуть ее в сторону мужа, помочь увидеть, что стало причиной конфликта, что она не видит в себе. Но для этого сочувствовать необходимо не только дочери, но и ее мужу. МК. Так, а родители мужа. Если они видят, что их сын ведет себя со своей женой ужасно, рявкает на нее или рычит, Они тоже не должны проявлять сочувствия, защитить ее от их же сына, которому они не объяснили, как вести себя с женой и значит виноваты. Лучше поздно, чем никогда. Тебе защитить, то есть вмешаться в их отношения, встать между ними, взять на себя ответственность за поведение сына. МК, подождите еще раз. На их глазах обижают их невестку. Мужчина обижает женщину, пусть молчать. Ты бы, ну ведь не зря говорят, что молчание золото. И без слов часто понятно, что одобрения твоих действий не вызывают. Вы предлагаете, чтобы свекор на глазах невестки унизил ее мужа? Сказал, вернее, заорал на сына, как ты смеешь кричать на женщину? Хорошо, если не добавил сопляк. Мкадо,、да、почему унижить, остановить? Тебе, но если сын получает замечание или выговор от отца на глазах собственной жены, он из мужа превращается в мальчика. МК уговорили не на глазах, за глаза, когда жены нет рядом. Тебе, вы все равно хотите, чтобы отец продолжал воспитывать своего сына, то есть относился к нему как к маленькому, как он тогда повзрослеет? Но и невестка, которая хочет, чтобы родители мужа ее защитили, сама находится в позиции ребенка маленькой девочки. А значит, не берет ответственность за свой вклад в эту ситуацию. Ведь не просто так муж кричит на нее. И родителям со стороны, возможно, видно, как и чем невестка провоцирует их сына на крик. И что же они должны вмешаться в ее отношения с мужем и воспитывать ее, вряд ли ей понравится, если они будут это делать. Мудрые родители, потому и не вмешиваются, чтобы не быть ни на чьей стороне, чтобы их взрослые дети научились ладить друг с другом без адвокатов, прокуроров и судей.